«Ольга!» Я вдруг подумала о том, что едва ли не впервые в жизни уединилась. Одиночество я не выношу. Мне просто необходимо, чтобы рядом кто-то ходил, работал, дышал. На месте Робинзона Круза я бы за несколько дней свихнулась. Да, наверное, впервые в жизни. Даже после большого пожара в больнице, где мне по знакомству... Сделали отдельную палату, я и суток в ней не выдержала. Предпочла выйти корчиться от боли в обществе себе подобных. А тут целых пять последних дней отпуска по доброй воле отшельничаю на так называемой дименной даче, курятнике площадью 9 квадратных метров, которые мы общими силами соорудили на садовом участке. В поселке не души. Дороги замело, ближайший телефон далеко, и я нисколько по нему не скучаю. Работаю по 18 часов в сутки, пью жуткое количество кофе, преступно обогреваюсь пожароопасным электрокамином и жарю картошку на портативной газовой плитке. Завтра, в воскресенье, за мной приедут, вернее, прикатят на лыжах, а послезавтра на службу. Отпуск прошел, а глянуться не успела. Зато как старая архивная червь продралась сквозь толщу бумаг и вдоволь надышалась самой благородной на свете архивной пылью. Мне дали все, о чем я просила. Коряво, иногда карандашом написанные рапорты с места событий. Самые непосредственные и потому самые ценные свидетельства. Созданные на основе этих рапортов, но ну, уже порядком отшлифованные описания пожара, докладные записки, показания очевидцев, кое-какие судебные материалы, словом, спустя шесть лет я вновь окунулась в обстановку большого пожара. Да так что горю по ночам, прыгаю через пламя, кричу и дрожа просыпаюсь. Два пуда интереснейших, битком набитых драматизмом бумаг, никак не меньше. Даже когда я писала свою диссертацию о некоторых аспектах развития культуры в неких областях в некое время, бумаги вокруг меня было куда меньше. Подумать только. Три года жизни убито на никому не нужную диссертацию для ради прибавки к зарплате. Я что? Я в науке человек рядовой. А сколько блестящих умов, сколько настоящих ученых отвлекается на сочинение этой дребедени, будто по их работам и так не ясно, что они готовые кандидаты и доктора. Как выиграла бы наука, если бы ученых не вынуждали тратить самые плодотворные годы их молодости на оформление и защиту ненуждающихся в защите работ». Я одна, и мне на удивление хорошо. Все главное успела. На сегодня я, пожалуй, лучше всех представляю себе общую картину большого пожара. Теперь нужно только хотя бы полдня посидеть с Кажуховым, полдня с Головиным и Чепуриным, опросить некоторых очевидцев, и, пожалуй, все». С этими делами я справлюсь в субботы воскресенье так что последний день отдыха мой. и Я целиком потрачу его на то, чтобы разобраться в двух судьбах: Зубова и своей собственной. Всю жизнь так получалось, что не только рабочие дела, но и личные интимные, я решала с налету, отдаваясь первому впечатлению и желанию. Веря, что поступаю правильно, и интуиция меня не обманет. Даже ошибаясь, я тешила себя тем, что жизнь слишком коротка, и продумывать как альпинист каждый свой шаг значит воровать у самой себя необратимое время. И сегодня, когда мне уже 32, и на пороге возраст Христа, банальный как-то не по-женски, но 33 в самом деле число апокалипсическое, Пора подсчитывать потерянные и набранные очки. Хочется присесть, как перед дальней дорогой, и хоть немножко подумать о том, что было. Не для повести, для себя. Я никогда не верила писателям, которые исповедуются перед широкой аудиторией. Из всех христианских обрядов мне больше всего по душе тайной исповеди. Однако до меня и лучше меня, Об этом сказал Лермонтов. А в смешном, еще с подросткового возраста, ощущении, признаюсь, мне казалось... Нет, не казалось. Я была в этом уверена, что живи я тогда, и Лермонтова бы защитила. Не в том смысле, что прикрыла собой от пули, так бы и позволил он мне это сделать, а в том, что подарила бы ему такую нежную, Такую преданную любовь, что он. что у него времени бы на ссору с Мартыновым не осталось. По девичьей логике я предпочла именно Лермонтова, а не Пушкина. Лермонтов в любви был несчастлив, а муж первой красавицы России на такую замухрышку, как я, и походи, не взглянул бы. Впрочем, все девицы одинаковы. Кому из нас в юности не казалось, что мы обладаем неким волшебным талисманом, делающим нас всесильными. Талисман-то был, только волшебства в нем оказалось не на грош, простой самообман юных самоуверенных дурочек. Не скоро мы сообразили, что пятиминутное счастье недорого стоит, а пока поумнели, настоящее духовное упустили. Вот я такая же дурочка была, с ветром в голове. Сначала о Лермонтове размечталась, а когда на землю спустилась, нарцисса за Аполлона приняла. Маргарита, королева Наварская, говорила, что после тридцати лет женщине пора менять эпитет «прекрасное» на эпитет «доброе». Я бы к этому добавила «мудрая» имея в виду, что выстраданное понимание жизни не променяло бы на девичью прелесть. Юный ум слишком подвластен страстям, а страсти — плохой помощник в делах. Когда ты пьяна от любви и видишь будущего мужа через брачную фату, берегись, подружка, уж не ждет ли тебя горькое похмелье? Недаром Вольтер писал, что первый месяц медовый а второй — полынный. Лучше дай себе срок, остынь. Подожди, пока голова перестанет кружиться, и присмотрись. Тот ли он, каким в самую черемуху казался, заслуживает ли он такого бесценного дара, как твоя любовь? Это теперь я такая умная, задним числом. Десять-двенадцать лет назад я рассуждала по-иному. Мне и в голову не приходило, что Вася, готовый ради минутного свидания со мной неделю сидеть на гаупт-вахте, и есть мой суженный. Что нам дано, то не влечет. Десять-двенадцать лет назад Вася родной на всю оставшуюся жизнь не устраивал меня, потому что за него не надо было бороться. Хотела я рассказать, как появился Сергей Хорев. Как вспыхнула наша любовь, но не могу, рука не поднимается писать историю своей глупости. Скажу только, что никто, ни Вася, ни Дима, ни Слава, никто меня не остановил. Не нашлось человека, который бы мне сказал «не торопись, пока слепа». Через месяц ты вдруг обнаружишь, что твой любимый не очень умен. Через два, что он сухой эгоист, а через три потрясенная. Поймешь, что он совсем не такой, каким ты себе его выдумала. А если бы и нашелся такой человек, поверила бы ему. От любви словами не отговоришь. Каждому человеку, как охотнику через джунгли, суждено прорубаться через собственные ошибки. И все-таки для того, чтобы окончательно прозреть, нужно было случиться большому пожару. Ладно, пора приступать к делу. Сначала о Зубове. Музей схож с театром. Если в нем нет изюминок, никакая реклама не поможет. Зрителей придется затаскивать на веревке. Поэтому жизнь работника музея Это постоянная и изнурительная погоня за изюминками, или, как мы их называем, «сапогами Петра Великого». Нашему краевическому музею не очень-то повезло. Великие люди выбирали себе для рождения и проживания другие места. Особых событий, потрясавших Россию, в нашем городе не происходило. Мамонты в наших краях кладбищ не устраивали. Степана Разина он не заинтересовал. Емельяна Пугачева тоже. И лишь в Великую Отечественную город набрал силу, когда принял сотни эшелонов с запада и развернул на своих окраинах заводы-арсеналы. Так что нам приходилось лезть вон из кожи, чтобы отыскивать собственные местные сапоги, и завоевать расположение земляков. Каждый вновь обнаруженный экспонат вызывал ажиотаж и страстные споры. Сапог или не сапог? Раскопанная археологами на территории области и реконструированная стоянка каменного века — определенно сапог. Средневековый пергамент с рисунком крепости, из которой родился город, тоже. А вот главный сапог — Личный пистолет Пугачева оказался блефом. Специалисты установили, что пистолет был сделан никак не раньше 90-х годов XVIII века, то есть лет через 15 после казни Пугачева. Доказать подлинность исторических реликвий вообще непростое дело, но у нас есть вещи и безусловные: редкая утварь русского средневековья. Копии мечи, кольчуги, пушка с ядрами, произведения искусства и мебель XVII—XIX веков, автографы Чайковского и Римского-Корсакова, несколько писем Горького и Шаляпина, книги из библиотеки Чернышевского, шахматы Алёхина и многое другое. Я уже не говорю о довольно богатом архиве, которым мне и приходилось заниматься. Пожар возник на пятом этаже и распространялся выше, музей не пострадал. И свой рассказ с него я начала лишь потому, что в тот злополучный вечер мне в музей позвонил Зубов. «Кажись, нашел сапог», — с обычным своим сарказмом сказал он. «Прижизненный портрет Екатерины II, неизвестный, но определенно гениальный художник». Понять, когда Зубов шутит, а когда говорит серьезно, было невозможно. Но он уже не раз находил для музея интересные вещи, и я побежала наверх в реставрационную мастерскую, небольшую комнату, которую Зубов выгородил для себя из выставочного зала. Он сидел за столом и рассматривал в лупу портрет. Екатерина II в высоком парике, полное развощекое лицо, Надменный взгляд больших голубых глаз. Явная и весьма посредственная копия портрета императрицы из Петродворца. Но художник-то неизвестный, иронически настаивал Зубов. Согласен, копия плохая, зато владелец просит за нее сущие гроши, полторы тысячи. Мы посмеялись и перешли на другие темы ради чего Зубов меня и пригласил. Зубов был одним из интереснейших людей, которых я знала. Наверное, даже самым интересным. Циничный, злой, саркастичный. Он наживал себе врагов с усердием, которого ему явно не хватало для создания личного благополучия. Неухоженный старый холостяк со сваленной бородкой клинушком в которой вечно торчали какие-то крошки, с блеклыми, иронически смотревшими на собеседника глазами и обмотанным вокруг шеи грязноватым шарфом, он был похож на опустившегося разночинца прошлого века. Да и не только внешне, он и внутренне был не от мира сего. Совершенный бессеребренник, у которого кто хочешь мог одолжить без отдачи десятку, искренне не показно равнодушный к чужому мнению о себе и своих работах. В наше время, когда после аскетизма и нехваток до и после военного времени вещи вновь стали играть былую роль, он в свои 55 лет не обзавелся даже квартирой. Жил в какой-то жалкой комнатенке, где вместо кровати лежал на чурках матрас, а гардеробом служили вбитые в стену гвозди. Немалые же деньги, которые Зубов зарабатывал и не успевал раздать, уходили на спиртное. Пил он каждый день, причем не какую-нибудь бормотуху, а хороший коньяк. Совершенно трезвым я его никогда не видела, как, впрочем, и по-настоящему пьяным. Он всегда, как говорится, был на взводе. Нынче, когда каждый старается углубиться в свою специальность, энциклопедически образованных людей становится все меньше. Зубов был одним из них. Знал он очень много — историю и философию, литературу и искусство. И не просто знал, а свободно и глубоко рассуждал, как умели это делать когда-то не нескованные программами старые университетские профессора. Наши беседы, а он чуть ли не каждую неделю находил для них предлог, я оценила чрезвычайно, и по первому его зову бежала наверх набираться ума. Иногда мне казалось, что он не прочь за мной поухаживать, но до этого, к счастью, дело не дошло. Как и многим людям зрелого возраста, ему льстило дружеское расположение молодой женщины, и он, видимо, опасался его потерять. Впрочем, какие-то женщины, по слухам, у него были, но не думаю, чтобы они сколько-нибудь серьезно на него влияли. Я потому столь подробно рассказываю о Зубове, что ищу разгадку его смерти в его жизни. Разгадка предполагает загадку. Так вот, вся жизнь Зубова была насквозь загадочной. Одни сплошные почему. Незаурядный художник и выдающийся со всесоюзным именем эксперт и реставратор, он не раз получал заманчивые предложения работать в столице и категорически их отклонял. Загадка? Его ученики, молодые художники, рассказывали, что Зубов на их глазах за два-три часа писал отличные пейзажи. Потом их никто не видел, ни до, ни после его смерти. — Почему? — Почему при несомненном уме и таланте его личная жизнь сложилась столь неудачно? — Ну, бывает и очень часто, когда талант попадает в неблагоприятные условия и окружающая посредственность его душит. Но про Зубова этого сказать никак нельзя. Молодежь открыто признавала его мэтром, Начальство, хотя и не любило строптивость и непослушание, но ценило. В Москву, в Ленинград человека зовут. А он верен городу. Недругов было много, особенно среди художников старшего поколения. Но помешать Зубову работать и выставляться они не имели силы. Может, ищите женщину? Несчастная любовь? Попробую воспроизвести один наш разговор, в котором я попыталась кое-что выяснить. Зубов. Люди всегда были рабами условностей, воззрений своего времени. Сенека писал, что было пороками, то теперь нравы. Если даже мораль меняется, то что говорить о моде? Древнему римлянину в его тоге и сандалиях сегодня и десяти шагов не дали бы пройти по улице а в средние века вас бы сожгли на костре, появись вы на людях в своих джинсах. Вы уже не в первый раз намекаете, что я должен приобрести новый костюм, поскольку мой якобы вышел из моды. Между тем я привык к нему и считаю, что он превосходно выполняет свое назначение, скрывает мою наготу. Таковы мои и не слишком изящные, но достаточно прочные ботинки, и старенькие часы, которые идут точно, и все прочее. Однажды, будучи на рынке, где продавались разные товары, Сократ воскликнул. «Сколько есть вещей, без которых можно жить?» «Я! Вы еще скажете, что готовы, как диаген, жить в бочке?» Зубов. «А вот этого я не скажу. Я не очень верю в искренность диагена». Мудрец просто играл на публику, лиши его зрителей, и он перебрался бы в приличный дом. «Тщеславие, игра на публику, бывают сильнее здравого смысла, ведь жить в бочке очень неудобно. Но, по большому счету, древние с их минимумом потребностей были куда мудрее нас». «Антисфен считал, что в дорогу нужно запасаться тем, чего не потеряешь даже при кораблекрушении». «Я». «Слова, Алексей Ильич, слова. Ваши любимые древние, даже Сократ, были семейными людьми и часто довольно состоятельными. Я что-то не припомню среди них уж очень бедных и целомудренных». «Зубов. Не спорю, хотя были и такие». Однако на вопрос, человека, стоит ли ему жениться, Сократ ответил Делай, что хочешь, все равно раскаешься. Абион сказал: Уродливая жена будет тебе наказанием, красивая, общим достоянием. Пифагор же, на вопрос, когда надобно влюбляться, отвечал Всякий раз, когда хочешь обессилить. Отсюда ясно, что они относились к вашей сестре как к неизбежному злу, а раз неизбежному, они, даже не семейные, вовсе не были целомудренными в нашем понимании этого слова. В юности я знал одного воистину большого художника, превеликого сластолюбца, который доказывал, что нет такой женщины, в которую нельзя было бы влюбиться. «Не верите?» — говорил он. Тогда представьте себя на необитаемом острове, с ней вдвоем. И вы поймете, что живая женская ножка, даже и не очень стройная, куда более великое произведение, чем спящая Венера Джорджоне. Однажды он мне признался, что по-настоящему гордится не славой, наградами и званиями, а десятком побед, одержанных над женщинами в молодости. Честно вам скажу, что совершенно его не осуждаю. Нет, человек, переживший несчастную любовь, вряд ли стал бы так рассуждать. Тем более зубов приехал в город совсем молодым человеком и жил в нем без выезда. Такие вещи не скроешь. Что же тогда? Я заметила, что зубов избегает разговоров, связанных с войной и успехом его картины на пенсию. Первое меня не удивляло. Мало ли, какие печальные воспоминания могут быть связаны у человека с войной. А вот его более чем прохладное отношение к успеху картины было мне совершенно непонятно. Дело в том, что я была убеждена в одном. Под маской равнодушия и цинизма зубов вскрывает сильнейшее и неудовлетворенное честолюбие. Именно чистолюбие. Скажи я об этом вслух. Меня бы никто не понял, даже его враги. Зубов и Честолюбец — полная чепуха. Разве может Честолюбец перечеркивать собственные этюды, замазывать почти завершенные портреты, под которыми охотно подписался бы любой художник города? Но я знала Зубова лучше многих других. Когда он закончил на пенсию, Первый он показал картину мне. Потому как он быстро и глубоко затягивался сигаретой, я чувствовала его волнение, но мне не хотелось обижать его слишком быстрой и недостаточно продуманной реакцией. Я долго стояла и смотрела, пытаясь поточнее сформулировать свое впечатление. Он не дождался, ненужно зевнул, и с безразличием в голосе спросил, «Ну как, стоит выставлять эту мазню?» Я, совершенно искренне и не удержавшись, восторженно ответила, что картина превосходна, что особенно меня поражают глаза рабочие руки. Таких говорящих глаз и рук я, кажется, у современных художников не видела, что картина чрезвычайно злободневна, успехи обеспечены прочее. Кажется, Зубов меня слушал с волнением, тем более меня поразил его ответ. «Ольга», — сказал он, — «вы хороший и благожелательный человек. К сожалению, вы ни черта не понимаете в живописи». Потом я не раз пыталась возобновить этот разговор, но тщетно. Зубов либо не отвечал, либо говорил, что ему некогда, и прощался. А когда картину снимало телевидение, он сказался больным и не пришел. Он явно не любил свой шедевр и нисколько его не ценил. А почему я узнала после большого пожара, когда ко мне явилась неожиданная гостья? Это была пожилая дама-искусствовед. Она приехала из Москвы за спасенным передвижным фондом Третьяковки и пришла поблагодарить меня за содействие. Я ей рассказала, что видела. Потом речь зашла о Зубове. И тут выяснилось, что они были коротко знакомы, учились вместе до войны в художественном училище. И вот что я услышала. К четвертому курсу Алексей Зубов был не просто многообещающим художником. И преподаватели, и товарищи по учебе единодушно сходились в том, что ему предстоит блестящее будущее. В частных коллекциях сохранились несколько написанных им в то время портретов. Они, как считают специалисты, не уступают работам молодого Серова. Самые крупные художники беседовали со студентом четвертого курса на равных и не считали зазорным брать от него в подарок наброски и этюды. Это был тот редкий случай, когда люди искусства, вообще-то не очень склонные отдавать дань уважения молодости, признали несомненный и очень крупный талант. И тут произошло чрезвычайное происшествие. С началом войны студенты училища, юноши и многие девушки решили добровольцами уйти на фронт. Зубов отказался. Это было его право. Слово «добровольно» предполагает свободу воли, но чрезвычайным в его поступке были во всеуслышание сказанные им слова. Он заявил, из винтовки может стрелять кто угодно, а создавать шедевры один из миллиона, и жизнь этого одного нельзя подвергать опасности, и уехал с училищем в эвакуацию. Один единственный юноша среди девушек. Сначала они относились к нему просто холодно, а потом, когда на добровольцев стали поступать первые похоронки, Зубову объявили бойкот. Если раньше его слова воспринимались как высокомерные и обидные, то теперь они казались кощунственными. С Зубовым никто не разговаривал. От него отвернулась даже влюбленная в него девушка. Через год ему вручили диплом при полном молчании. Никто его не поздравил и не пожал ему руку. А когда он уехал, никто не поинтересовался, куда. Кончилась война, бывшие фронтовики возвращались и заканчивали родное училище. Одни особых высот не достигли, другие становились крупными художниками, и лишь о Зубове никто ничего не слышал. Потом узнали, что он обосновался в провинции, кого-то учит, что-то пишет. И человеческое сердце отходчиво жалели, что такой талант не состоялся. Даже то, что со временем он стал известен как незаурядный эксперт и реставратор, не изменило впечатления. Все-таки дар толкователя и реставратора, даже выдающийся, нельзя сравнить с талантом творца. Вот и все, что я услышала тогда в больнице. Еще была одна деталь, но о ней чуть позже. Так оно и получилось. Разгадку смерти Зубова я искала и нашла в его жизни. Какая страшная расплата за один поступок. Гений злодейства две вещи несовместные. Думаю, что были гении, не отличавшиеся чистотой нравов, но не могу припомнить ни одного воистину великого Творца, который совершил бы подлость и остался после этого столь же великим в памяти человечества. Сколько я помню, без чести и подлости гений всегда предпочитал смерть. Иногда он мог пойти на компромисс, как Галилей, но никогда на злодейство. Не знаю, стал ли бы Зубов гением. Да и то, что он сделал, не назовешь злодейством, не мне его судить. Его осудили товарищи, живые и мертвые. Какой ужасный надлом претерпело его творчество. Какой неверной стала кисть в руках человека, в душе которого вечной занозой засели непростительные слова. «Не много ли?» За один единственный поступок. Наверное, немного. Те, кто ушел добровольно, тоже совершили один единственный поступок, и многие заплатили за него жизнью. Теперь мне кажется, что зубов все отдал бы за то, чтобы повернуть вспять время и тех слов не произносить. Тогда в больнице я возразила собеседнице, а разве... На пенсию. Ни яркое свидетельство незаурядного таланта. Ни возрождение мастера, на котором вы поставили крест. Да, согласилась она. Картина очень хорошая. Ее показывали по телевидению и действительно собирались выдвигать на премию. Но лишь несколько человек знали, что это плагиат. Зубов украл ее у самого себя. В юности он написал портрет неизлечимо больного скульптора. Его глаза столь впечатляли, беспомощные руки Творца были столь выразительны, что родные боялись показать картину обреченному. Тогда я поняла все. Деду не зачем казнить себя за смерть Зубова. Как говорили древние, День смерти человека судят его прежние годы. Кажется, это изречение имеет в виду смерть мучительную, а не мгновенную, которую Плиний-старший полагал высшим счастьем человеческой жизни. Но Зубов обрек себя на мучительную. Он приучил меня любить древних авторов за то, что они изначальны. К их философии жизни и смерти Последующие умы, по его мнению, ничего не прибавили. И сегодня, когда прошло целых шесть лет, и поле воспоминаний очистилось от всяких наслоений, я думаю, что день смерти Зубова был лучшим днем его жизни. Вот как все было. Когда пожар начался и стал стремительно распространяться, Зубов побежал в свою мастерскую к телефону и вскоре возвратился. Согласно с Васей, не имел Зубов права нас обманывать, но вот парадокс. Обстоятельства сложились так, что именно этот обман и спас нескольким людям жизнь. Скажи тогда, Зубов, правду, и мы заметались бы в поисках спасительного выхода. И вовсе не обязательно, что мы полезли бы на крышу что в самом деле было бы правильно. Скорее всего, мы попытались бы спуститься по центральной внутренней лестнице, где нас ждала почти неминуемая гибель. Другое дело, что о наших интересах Зубов и не задумывался. Но объективно, обманув людей, он принудил их дожидаться прихода пожарных, которые спасали их не вслепую, а наверняка. Так что Васину упрек Зубову я снимаю. А в остальном он вел себя безупречно, проявив и мужество, и высшее самообладание. Зубов сразу же решил, что будет спасать полотна старых мастеров. А эти? Он с усмешкой кивнул на картины современных художников. И еще понапишут шедевров. Я была его главной помощницей. Приволокла стремянку снимала и подавала вниз картины, передвигалась на новое место, снова снимала. Дыму уже и при мне было много, проникал из всех щелей, но выручили высокие потолки, дым шел наверх. Да и окна мы распахнули. Зубов покрикивал на нас, «Быстрее, черт вас побери!» Он был сильно возбужден, но, казалось, не испытывал и подобия страха, наоборот, даже шутил. Внукам будешь рассказывать, как Айвазовского спасла эта уборщица, и мне. Оля, вы так ловко взлетаете на стремянку, что я впервые верю Дарвину. Человек действительно произошел от обезьяны. Оленька, побыстрее снимите эту всадницу. Она того и гляди грохнется с лошади в обморок. Согласитесь, что так вести себя мог только мужественный одержимый идеей человек. Подтащенный к окнам картины, если пожарные прийти не успеют, он собирался в последний момент сбрасывать вниз. А вось разлетятся только рамы. Люди же, по его словам, всегда успеют забраться по винтовой лестнице на крышу, а о себе сказал, что капитан покидает судно последним. Настаиваю на том, что он хоть и был возбужден, но совершенно нормален. Я чуточку усомнилась в этом лишь тогда, когда он не позволил мне, как минут через пятнадцать деду, снять свою картину. «Не лезьте не в свое дело!» — грубо одернул Зубов. «Я же говорил вам, что вы ни черта не понимаете в живописи!» Теперь-то я знаю, почему он не хотел спасать свою картину. Наверное, я была бы в выставочном зале до конца, если бы не вдруг явившаяся ужасная мысль. Я побежала к телефону и набрала номер кабинета Сергея. Никто не отвечал. Тогда я позвонила в ясли заведующей и спросила, где Саша Нестеров. «Киношники опять забрали, мучают ребенка», — пожаловалась она. «Виви-секция какая-то, хоть бы вы, как друг семьи Нестеровых, вмешались, Ольга Николаевна!» А пожаря она ничего не знала. Я позвонила в 01 Нине Иванне и все ей рассказала. С картинами было покончено. Они меня больше не интересовали. Уговоры Зубова я не слушала и, помню, с силой оттолкнула его, когда он пытался меня удержать. «Винтовая лестница!» Была вся в густом дыму. Я вытащила из ведра с водой половую тряпку, обмотал ею лицо, полезла вверх по лестнице наверх, нащупала рукоятку люка, открыла его и выбралась на стекленную крышу. Больше всего я боялась, что стекло не выдержит, но оно оказалось прочным, и через минуту-другую я уже была на правом крыле здания на крыше технического этажа, под которым находилась киностудия. Здесь меня подкарауливала страшная неудача. Решетчатая металлическая дверь, отделявшая технический этаж от десятого, оказалась запертой на замок. Я трясла его, как полоумная, била по ней руками и ногами, ужаснувшись тому, что зря теряю время, прокляла дверь, и тем же путем побежала обратно. Зубов обрадовался, что я одумалась, но у меня не было времени его разуверять. Теперь единственный путь в киностудию лежал через горящий лифтовой холл. Поэтому я разрешила себе немного подумать. Уж очень велика была ставка. Нейлоновую кофту и юбку Джерси я сбросила и взяла у уборщицы тети Веры ее рабочий халат. Потом вылила на себя два ведра воды, снова обмотала лицо мокрой тряпкой, только щелки для глаз оставила. На этот раз меня удерживали все. Я вырвалась и крикнула, чтобы хорошенько прикрыли за мной дверь. Вот когда я порадовалась тому, что тренированная и сильная. Через холл я пролетела лихо, как когда-то на стометровке, которую бегала по первому спортивному разряду. Коридор студии был весь в оранжевом дыму. Горели стены и ковровая дорожка. Я прыгала по ней, как кенгуру. Когда спустя какие-то секунды я ворвалась в первую попавшуюся дверь, полы халату уже вспыхнули. Я успела сорвать и отбросить его. Ожогов я еще не чувствовала. От дыма бил кашель, страшно резала глаза. Я подползла к окну, нащупала шпингалет и рванула на себя. Сказочно прекрасное ощущение, свежий морозный воздух. Я пила его с каждым мгновением трезвее и наливаясь силами. Хорошо я не забыла прикрыть за собой дверь. Огонь рыщет за свежим воздухом, как кошка за мышью. Внизу, где-то на уровне седьмого этажа, пожарные работали с лестницы. Я ему что-то кричала, и они мне кричали в ответ, что «Убей, не помню». Справа от меня стороны, через два окна на связанных шторах кто-то спускался. Я присмотрелась. «Валера! Ассистент Сергея! Он должен был знать, где Саша!» Я кричала ему, но голос мой сел. Он меня не понимал и, скорее всего, не слышал, ведь было очень шумно. Больше в этой комнате делать было нечего. С левой стороны из открытых окон высовывались и кричали люди. Саша мог быть там. Теперь очень важно было предусмотреть все. Я еще раз позволила себе подумать. Прежде чем снова выбегать в коридор, нужно обязательно закрыть окно. Во-вторых, нужно обязательно облиться водой. А есть ли она здесь? Поползав по комнате и пошарив слепую руками, я обнаружила на столе графин с водой. Смочила свою тряпку, нашла полуобгоревший халат и оставшуюся воду вылила на него. Надела халат, обмотала лицо тряпкой, сделала глубокий вдох и новая ужасная мысль. «А вдруг дверь рядом, закрыта на задвижку?» Ладно, была не была, может, успею вернуться обратно и что-то придумать. Итак, сделала глубокий вдох, открыла дверь и, зажмурив глаза, рванулась налево. От нестерпимого жара хотелось орать благим матом. Халат снова вспыхнул, но через несколько прыжков я нащупала дверь, она открылась, и я влетела в комнату, вместе со мной ворвались клубы дыма. Но дверь захлопнули, на меня что-то накинули, облили водой. Я со стоном открыла глаза и узнала мужа. В разорванной рубашке, весь закопченной, со здоровым кровоподтеком на лбу, Сергей с ужасом смотрел на меня. В комнате были еще человек 5-6. Они набросились на меня с расспросами, но я от них отмахнулась. — Где Саша? — Я... Начал Сергей. «Ты здесь, — оборвала я. Где Саша?» «Мы с ним были... Где?» «Где?» «Мы репетировали», — продолжал Сергей. «Там, в моем кабинете». Он кивнул налево. Бублик куда-то спрятался. «Я его искал. Я прибежал сюда, там нечем было дышать. Я только что... Как ты думаешь, нас спасут? Я звонил, мне обещали, на день». Он сорвал с себя рубашку. «Саша там?» Я показала рукой на стену. «Оля, ты сошла с ума!» Сергей схватил меня за руки. Я вырвалась и влепила ему пощечину. Наверное, первую, которую он получил в своей жизни. Кажется, я действительно была немного сумасшедшая. «Закройте за мной!» Я выскочила в коридор. В два прыжка достигла двери в кабинет. Влетела туда и оказалась в сплошном дыму. Окно было закрыто. Шпингалет я нащупать не могла. Схватила что-то, кажется, дипломат. Выбила им стекло и несколько раз вдохнула свежий воздух. Не помню, сколько я ползала по полу и шарила, пока не услышала тихий плач и кашель. Бублик прятался под диваном. И интуитивно нашел место, где было меньше всего дыма. Я вытащила его за рубашечку, взяла на руки и бросилась к окну. Теперь, по крайней мере, какое-то время мы не задохнемся. Уже не торопясь, я нашла шпингалет, распахнула окно и высунулась в него с прижатым к груди бубликом. И здесь нас увидел снизу Дима. Так начались самые важные в моей жизни 16 минут. Время точно установил Дима, считая минуты, когда мы попали в поле его зрения. Иногда мне кажется, что я уже тогда все продумала. Но это, конечно, ерунда. Не та была ситуация, чтобы трезво думать. Просто в пылающем от ярости и отчаяния мозгу мелькнуло несколько очень важных мыслей. Первое и самое ясное из них отныне Сергей Хорев для меня больше не существует. Ненависть нет. Ненависть для него была бы слишком почетна презрение. Это внезапно вспыхнувшее чувство оказалось столь сильным, что я даже зарыдала. Презирала Сережу, которого когда-то любила без памяти, потом просто любила потом по привычке и без уважения, но все-таки немножко любила. Молодой бог из греческой мифологии и мой собственный. Посредственный режиссер, дамский угодник, готовый с кем угодно выпить и при случае мне изменить. Но мой... Теперь, спустя столько лет, я понимаю, что чувство презрения родилось не внезапно. Оно давно дремало во мне и ждало своего часа. Но тогда оно поразило меня, как молния. Я знала и верила, что Дима сделает все, что возможно, но, разбираясь немножко в пожарных делах, с кем поведешься от того и наберешься, видела, что наши дела плохи. С седьмого этажа, где работают с тридцатиметровки, на штурмовках к нам не пробиться. Из окон восьмого и девятого рвется огонь. По той же причине я не могу, обвязав бублика шторы спустить его вниз, к тридцати метровке. А туда, откуда спускался Валерий, мне уже не пройти. Значит, надеяться можно на два чуда. Либо протушат огонь на восьмом и девятом и успеют подняться к нам на штурмовках, либо прорвутся на десятый этаж по коридору. «Бедный дед!» Как раз в эти минуты он спасал картины. Бублик кричал, бился в моих руках, его рвало и меня тоже. Стоять у окна было очень холодно. Отойди от него, задохнешься. Я догадалась сорвать штору, на сей раз осторожно, закуталась в нее с Бубликом и решила, что воспаление легких наименьшее из возможных бед. Успеют спасти, вылечат. Бублику стало теплее, он обнял меня ручонками, прижался, шепотом спросил «Тетя Оля, а где папа?» И тут меня поразила вторая мысль. Бублик, которого я знала и любила с пеленок, мог быть моим сыном. От этой мысли я снова заплакала. Я вообще в тот вечер много плакала, на пожаре и потом. Так уж получилось, это только... Ребята считают, что я волевая и сильная. На самом же деле обыкновенная баба, у которой глаза вечно на мокром месте. И третья мысль, от которой перехватило дыхание. Он будет моим сыном. Я дала себе клятву. «Если нам суждено остаться жить, я скажу Васе...» «Сама скажу, потому что он давно говорит мне это только глазами, что хочу стать Бублику мамой». В коридоре, как в трубе, гудел огонь. За спиной начала прогорать дверь. Лицо обжигал студеный ветер. Ноги горели огнем. А я стояла, прижав к груди теплого Бублика. Плакала. И сердце мое рвалось от нежности от предвкушения будущего счастья. Я и сейчас сию минуту вспоминаю об этом и плачу. Больше о себе рассказывать не хочу. А впереди целая ночь. Скорее бы за мной приехали.